Пятое. Марингов. Не успел умилённой революции Есенин написать вот этот свой трогательный цикл, как тут-то его любимая греховная, но прекрасная Магдалина революция оставила всякие церемонии и начала крушить народ направо и налево. Наступила эпоха красного террора. Не заметить её было трудно. Ни в чём не повинных людей гребли в заложники и расстреливали без всякой вины. Это было чистое злодейство, не замутнённое никакими красивыми наворотами. В то же время у Есенина казнят его сердечного друга Канегисера, но Есенин в ту пору уже живет в Москве и уже встречает свою следующую привязанность мужского пола Анатолия Марингофа. К началу террора Есенин и Марингоф живут вместе, снимая комнату. Весь этот период как раз известен многим из небольшой талантливой повести Марингофа «Полные вранья», а заглавленный им «Роман без вранья». То есть «Вранье» начинается прямо с названия. Около полтораста страниц это несерьезно для романа. Марингофа очень любит превращать в некоего Сальери при Моцарте-Есенине. Подчеркиваю его бездарность и завистливость. Марингоф завистлив, но, по-моему, отнюдь не бездарен. Циники – замечательная вещь. Да и роман без вранья отнюдь неплох. Но из обеих этих вещей из всей поэзии Марингофа хорошо ясно одно – не бездарен, а бездушен Марингоф. Бесконечно занят с собой, бесконечно циничен и совершенно лишен умения любить. Желание тоже. Есенин-то, по моему мнению, никогда бы не покончил с собой. Есенин убит, а вот мальчик Кирилл, сын Маренгофа, действительно покончил с собой в 16 лет. И то, что эта трагедия случилась именно в семье Маренгофа, кое-что говорит об этом человеке. Маренгоф пишет, что в дневнике сына нашел пустяшную причину – и мог бы ее устранить, если бы знал, при этом декларирует тот факт, что отношения с сыном были близкие, но вдруг сын замкнулся. Маренгов все время понемногу привирает, создавая нужный ему эффект. То, что Маренгов оказался одним из немногих соратников Есенина, вообще выжившим в Сталинщину, тоже о чем-то говорит. Сталин, как человек мстительный, никогда не забывал тот факт, что Есенин был любимец Троцкого, и очень аккуратно, придя к власти, подгреб вокруг Есенина практически всех. Там мемуары-то писать, если уж честно, некому было, а вот разве что Мина сверская благополучно сидевшая еще с начала двадцатых. Вокруг Есенина, в общем-то, выжженная земля. Остались в живых и написали свое видение этого человека, ну, скажем, не лучшие ребята. Марингоф не бездарен, но он завистлив, лжив и вообще душою хорош а красотой он Есенину чрезвычайно нравился, и Есенин бросился в эти отношения, в это дружбы и счастье оголтелое. Вы помните, как он разговаривает с Марингофом в своих стихах? «Возлюбленный мой, дай мне руки, я по-иному не привык, хочу омыть их в час разлуки, я желтой пеной головы, прощание с Марингофом». В данном случае Есенин бросается не к похожему на себя типу человека, а к полной противоположности, эмоциональный к холодному, страстный к равнодушному. Ну да, Моцарт и Сальери, вот тут я соглашусь. Но и Сальери, говорят, вовсе не был бездарен. Молодые люди живут вместе, вместе голодают, холодают. Жена Есенина, Зина Райха, в то время рожает дочь Татьяну у матери в Орле. Вообще всех кругом разметала, все застряли по разным концам России. Клюев в Итерге тоже голодает, все голодают. В это время уже вовсю идет террор, уже вовсю громят есенинских друзей левых эсеров. Но Есенин абсолютно как будто не замечает. Он полностью погружен в свое новое увлечение Марингофом, в общении с ним, в очередной творческий подъем, вызванный этим общением, в новые проекты, главными из которых стало создание имаженизма. Слово придумал Марингоф из французского «имаж», образ. Но это все подробно... можно найти в его же романе, который без вранья. А на первый взгляд там и нет вранья, то есть там все типа правда. Но в каких-то случаях часть правда утаивается, в других случаях затушевывается, а в третьих, напротив, выпячивается непропорционально. Например, история якобы внезапной ссоры Есенина с Марингофом по возвращении его из заграничного турнея. По Марингофу он сидит в кафе, грустит, потому что дождь, у одной официантки плюс, другая вот даже губы не потрудилась накрасить. Вдруг с улицы заходит Есенин и почему-то злобно говорит «я тебя съем», без малейшего повода. При этом он мутно пьяный. Да, по Марингофу белая горячка на лицо. Рядом с Есениным какая-то женщина и какой-то поэтик. Ну, во-первых, там были ещё какие-то люди вокруг, и в результате осталось несколько различных воспоминаний об этой встрече, и они-то как раз совпадают, и по этим воспоминаниям выходит вот что. Маренгов сидит в кафе, но это его кафе, которое он открыл недавно, и он не просто переживает по поводу ненакрашенных губ официантки, он делает ей выговор. Дальше приходит Есенин поговорить о деньгах. Оказывается, уезжая за границу, он договорился с Марингофом, что тот будет выдавать деньги, получаемые от их совместных с Есениным предприятий, имажинистского издательства и имажинистского кафе «Стойла Пегаса» есенинской сестре Кате. Для меня и тот факт, что Марингоф и Есенин владели «Стойлом Пегаса» и небольшим издательством, уже была новость. Но потом я обнаружила упоминание об этом «много у кого». Стало быть, Есенин приходит и спрашивает Маренгофа, почему же он все это время Кате денег не давал. марингов отвечает Есенину, что, мол, хорошо известно, что кафе и издательство обанкротились, и их пришлось продать. Есенин говорит, ну, так где же моя доля от продажи? марингов говорит, что это банкротство, и никаких денег нет. И тут Есенин спрашивает, на какие же шиши марингов тогда открыл это свое новое кафе? А дальше Маренгоф ему типа ничего не отвечает. То есть он говорит что-то вроде «Сядь, покушай, потом поговорим спокойно». И только после этого Есенин произносит свое знаменитое «Я тебя съем». И вообще после этого прекращает надолго с Маренгофом общаться. «Мы не будем разбираться в этой истории». Может, Марингофу прислали деньги родители? Но история выглядит как-то нечисто. И уж точно не похоже на то, что в романе без вранья. И главное, что многократное утверждение Марингофа о том, что, вернувшись, Есенин был уже тяжело болен белой горячкой, главный симптом которой – мания преследования, что Есенину все время казалось, что его кто-то обокрал, выглядит как-то странно. Что значит «казалось»? Вполне можно предположить, что марингов есенинскую долю благополучно Тяпнул, считая, что Есенин, женатый на богатой осидоре, и не заметит. Но Есенин-то, вернувшись, решил разводиться, и вот так мягко попытался с Марингофа получить. Еще один момент, и этот момент общий у Марингофа и второго, совсем уж не объективного мемуариста и еще более омерзительного человека, Валентина Катаева. Оба они, и Маренгов, и Катаев, известные щеголи и красавцы, и оба они совершенно ненормально педалируют в своих мемуарах физиологические особенности есенинского алкоголизма. Что такое алкоголизм, я думаю, многим известно. Хотя так, как пьют в Богеме, так пьют еще в деревне, так пьют в люмпенизированном пролетариате, может, у шахтеров так пьют, может, ломовые извозчики так прежде пили. И также пьют актеры, поэты, художники. Но точно я знаю одно. У просто читающей средней российской интеллигенции, именно у основного потребителя культуры, так пить не принято. И, вероятно, поэтому рассказы о есенинском пьянстве, снабженные вот такими яркими словесными подробностями физиологического плана, читатель, не пьющий, так и немного видевший так пьющих, воспринимает гиперболизированно-болезненно. Что у Маренгуфа, что у Катаева одни и те же эпитеты. Глаза, волосы, мутные, грязно-серые, свалявшиеся, пена на губах, блевотина, запах. Знаете, я-то много видела плохо пьяных. Да, и пена, и блевотина, и запах, и муть. Так пил его соцкий Довлатов, и Олег Григорьев. Так, вероятно, пил знаменитый гусар Денис Давыдов. Так и Твардовский пил. Но почему-то ни о ком из них не оставлены мемуары, где вот именно это выписано с каким-то специально иезуитским наслаждением. Для Катаева и для Мэрингофа отчего-то очень важно, чтобы нам стало противно читать и вообще, типа, вспоминать про этого Есенина. И я, кажется, догадалась, почему это так. Оба они, красавцы, щеголя, среднеодаренные литераторы, не получившие своей доли славы, завидуют Есенину не только за его поэтический успех. Оба они страстно завидуют еще и вот этому второму есенинскому таланту, таланту очаровывать, вот этому эротическому облаку, которое окружало Есенина, тому, что он мог увести из компании любую девушку, любую женщину, что он мог вписать к себе в ученики, влюбить в себя любого юношу. И когда Мариин пишет про рыжую девушку, что принесла им грелку, девушка любила кого-то из нас, сейчас уже не помню кого, он опять врет. Отлично помнит кого? Конечно же, Есенина. Есть воспоминание о том, как девицы, пытаясь завладеть есенинским галстуком чуть не придушили его, когда он спускался со сцены после очередного чтения. Это истории жизни Битлз или Элвиса Пресли. Есенин был гений очарования. Такое вот мужского полу чистейшей прелести, чистейший образец. Если бы он при этом не писал замечательных стихов, они ему, может, и простили бы. Ах, если бы он только был бездарностью, он был бы просто прелестной куклой, золотым херуимчиком. Но он-то был при этом одним из самых сильных, именно как поэт. Он писал серьезные, умные и тонкие теоретические статьи. Вот, например, кусочек статьи Есенина «Быт и искусство» 1920 года. Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру. Вглядитесь в календарные изречения Великороссии. Там всюду строгая согласованность его с вещами и с местом времени и действием стихий. Все эти «Марий зажги снега», «Заиграя в рашки», «Авдотий под мочи порог», И Федули, сестреньки, построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны. У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния. У Анатолия Франца есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед Богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть ни больше, ни меньше, как ни на что они направленные выверты». Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность. Да, именно этим мыслил себя Есенин, жонглером Богородицы. Сам он называл себя божьей Дудкой. Золотой Херувимчик давал им всем сто очков вперед, и это, по мнению Катаева и Марингофа, получается уже слишком жирно. «Надо что-нибудь одно. Но стихи, вот они налицо, и их не подделаешь. И посему оказалось так важно залить блевотиной именно вот этот его талант, талант очарования, заглушить вонью перегара эротическую ауру, распространяемую вокруг себя Есениным. Но меня мало волнуют эти завистливые двое. Я сейчас пытаюсь вытащить этот есенинский талант из-под их вонючей рогожки, потому что... В моей версии смерти поэта именно этот талант играет важную роль. По моему мнению, Есенин умер смертью не политической, а поэтической, то есть вполне богемной, но об этом позже. Сейчас дальше про жизнь.